Глава 57. Розовая платьица Виви. В церковь мы ехали в разных экипажах. Рихард в одном, в своем, на котором он приехал в дом к Таиру Виру. Я с Бертраном Тата на другом. На коленях у меня сидела дочь в красивом детском простом платьице розового оттенка с белыми рюшами, которая нашла кухарка Таира у соседей. Дети у них выросли, а детскую одежду они не выкинули. Когда кухарка попросила что-нибудь простенькое для Виви, Мне отдали целый сундук с приданным для дочери. Я растрогалась до слез и пошла вместе с кухаркой поблагодарить соседей. Увидев меня, хозяйка застыла на мгновение, и ее губы задрожали. «Вы? Вы леди Дайна Эрлинг?» – спросила меня женщина. Я пожала плечами и улыбнулась. «В этом городе ничего не скроешь. Да, это так. я хотела бы сказать вам спасибо от себя лично и от моей маленькой Виви. Она пока не говорит». «Но если бы вы видели, как она смотрела на розовое платье с рюшами, вы бы сразу все поняли». «Виви, простите, что держу вас в дверях», — пропустила меня внутрь хозяйка дома. «Меня зовут Мариса Пирси. Мой муж, лорд Пирси, сейчас на службе, но он хорошо знает лорда Эрлинга. Кажется, у него сегодня должна быть свадьба с его... Эм... Да, вы правы, все это очень сложно». «Ну да», — потерла подбородок Мариса. «Может, чаю?» «Простите, но я откажусь. Мы, к сожалению, опаздываем на свадьбу». Я улыбнулась в комичности ситуации и развернулась, чтобы уйти. «Значит, ваша дочь жива?» Я оглянулась и вздохнула. «Откуда она знает? Или в этом городе все знают о моей непростой жизни?» «Да, слава драконьему богу. Мы нашли ее. Она жива и здорова. Вот только не говорит пока. Но ничего, нам просто нужно немного времени». Мариса подошла ко мне и повернула к себе, а потом просто взяла и прижала к себе. Как-то по-матерински, что ли, не знаю. Она погладила меня по спине, и мне стало легче. Я поняла, что у нас все будет хорошо, и Виви обязательно заговорит. По-другому и быть не может. А затем отстранилась и сказала. «Дайна, вы сильная и очень смелая женщина. Знаете, женщины столицы за вас. И знаете что, я не собиралась идти на эту свадьбу, а сейчас пойду» и подруг с собой позову. Теперь я ни за что не пропущу это фееричное зрелище». «Вы думаете, там будет шоу?» вытерла вдруг набежавшие слезы от теплых объятий этой женщины. «Уверена, зная вашего мужа, лорда Эрлинга. Думаю, он захочет сделать все по высшему разряду». Пожала мне руку и кивнула. «Удачи. Спасибо, Мариса, за вашу доброту». Она еще раз кивнула и улыбнулась мне. Я надела синее платье, которое мне подарил Таирвир и сейчас мы ехали на свадьбу моего мужа при полном параде. «Как-то радость моя», — спросил Бертран и посмотрел на Виви. «Ты меня спрашиваешь?» «Ну, если бы мне ответила Вивиена, я был бы очень рад. Но я вижу, что ей все нравится, раз уж она улыбается и довольно машет ручками, смотрит в окошко и что-то забавно лепечет». «Она скоро заговорит, я уверена в этом», — погладила по светлой головке моей дочери и поцеловала в макушку. «Я абсолютно в этом уверен». «А еще у меня есть знакомый в одном моем приюте. Он занимается с маленькими детьми, у которых есть проблемы с речью. Я пришлю его к тебе». «Спасибо, дорогой. Ты мне очень помогаешь, и я ценю это». Тата выглянул в окно и увидел толпу идущих по дороге. «Кажется, они идут к церкви Святой Беатрис». Я выглянула и поняла, что Бертран прав. Скопления людей с цветами и корзинками шли туда, где обещалось торжество». Свадьба Рихарда Эрлинга и его любовницы Финны Куц. «Как ты думаешь, Финна знает о смерти своего отца?» «Нет, уверен, что нет. Эта информация держится в секрете по просьбе лорда Эрлинга». Экипаж остановился, и я вздрогнула. Поправила платье и посмотрела на Виви. Она была довольна. Хотелось бы прочитать ее мысли, но я была на это не способна. «Может, Таира Вира попросить?» «Хм». Отбросив от себя подобную мысль, я вышла из повозки и взялась за протянутую ладонь Бертрана. Он накинул мне на голову полупрозрачную накидку в тон платья и, взяв меня под руку, повел в церковь. Толпа народа стояла у церкви и пыталась прорваться внутрь, но, естественно, их никто не пускал. Люди лорда Эрлинга тщательно за этим следили. Как и говорил Рихард, стоило Бертрану назвать свое имя, как нас впустили, и двери за нами тотчас же закрылись. Я неожиданно ахнула, увидев, что все помещение церкви было забито людьми. На лавочках и между ними стояли приглашенные гости и о чем-то разговаривали. Углы и свободные ниши были также заполнены, и я поняла, что мы опоздали. «Мест нет, Берт, прошептала я. «Я вижу». «Что же нам делать?» – обеспокоенно спросила и посмотрела на Виви. Она больше не улыбалась, а, сморщив лобик, смотрела на всех с интересом. «А вот и вы!» – вдруг крикнул Рихард, и я увидела, что он откуда-то вышел и идет к нам. Затем он согнал с одной лавочки каких-то мальчишек и посадил нас. «Рихард», – тихо сказала я, – «где Финна?» «Она уже подъезжает. Не волнуйся, все будет так, как мы запланировали». Сжал мне руку. Это все, что он мог сделать в нынешней ситуации. «Ты очень красивая, моя Дайна. Это платье тебя делает невероятной». Он незаметно поцеловал Виви, и девочка схватила его ладошками за щеки. Именно так она выражала свою привязанность а, быть может, и любовь. От этого милого действия мои глаза наполнились слезами счастья.